Владимир Петрович, единственный сын инженеров, служившего на КВЖД, закончил в Харбине гимназию и радиофакультет Маньчжурского политехнического института. Работал инженером в частной японо-маньчжурской фирме радиоаппаратуры. Женился на однокурснице. Осенью 1945 года она должна была родить. В августе в Харбин вошли советские войска. Многочисленное русское население встречало их поначалу робко, но приветливо. Победители Гитлеровской империи легко взяли реванш за порт Артур и Цусиму. Колонны военнопленных японцев понуро брели через город. Эшелон за эшелоном увозили их на запад, в Сибирь. Новые русские газеты и радио многословно рассказывали о победах, успехах, достижениях всех республик Советского Союза, прежде всего великого русского народа, старшего брата всех других народов, о гениальности и доброте Сталина, о прекрасной, счастливой жизни советских людей. Понятно было, что многое из этого пропаганда, преувеличение, преукрашивание. Но военные победы были несомненны. Русские солдаты и офицеры выглядели бодро, вооружены много лучше японцев и вели себя в общем пристойно. Случались кое-где ограбления, изнасилования, но во время войны в любых войсках такое не в диковинку. Владимир Петрович, его родные и знакомые все более доверчиво и приязненно относились к победителям, к советским властям. Днем на улице его задержал патруль. Вежливо пригласили в комендатуру проверить документы. Там заполнили анкету и отвели в камеру, где сидели человек 20. Большинство русские харбинцы, несколько японцев и китайцев. Им обещали, скоро проверим и отпустим. Сообщать семьям ничего не нужно. В городе всем известно, что разных лиц задерживают для проверки. Прошло несколько дней. Он опять просил разрешения известить семью, ведь нем беспокоятся родители беременная жена. Его отвезли в тюрьму. Там следователь корректный, старший лейтенант сказал, «Как только все выясним, сами вернетесь домой». «Что еще нужно выяснять?» «А это уж вы должны нам помочь, если вы действительно лояльный русский человек». Объясните, почему вы приняли гражданство Манчжоу-Го, марионетки японского империализма, злейшего врага России? Но я родился здесь, в Харбине, а государство Манчжоу-Го образовалось, когда я был еще приготовишкой. У меня не было никакого выбора, принимать или не принимать. И мои родители живут здесь с начала века. Еще деды переселились сюда, когда строилась дорога. Вы учились в политехническом институте, а он принадлежал японскому командованию и, значит, японской разведке. Какие развед... задания вы выполняли? Чистосердечное признание и добросовестная помощь следствию обеспечит вам скорейшее освобождение. В противном случае пеняйте на себя. Его не били, не пытали, допрашивали всего три или четыре раза. А потом его и еще несколько сот таких же подследственных отправили в Западную Сибирь, в лагерь. Там вызвал другой следователь, капитан, усталый, рассеянный, не очень грамотный. Он говорил невразумительно о решениях каких-то особых дальневосточных военных трибуналов, согласованных с решениями каких-то международных судов. Из этого почему-то следовало, что Харбинский институт и фирма, в которой работал Владимир Петрович, были военно-преступными организациями. Капитан не кричал, не ругался, не угрожал, а деловито и почти равнодушно сказал, что надо чистосердечно признаться, в каких именно преступлениях Владимир участвовал сам, а также назвать соучастников и всех других преступников, каких помнит. Только этим он может облегчить свою участь и даже заслужить свободу. Если же он будет продолжать темнить, тянуть резину, строить из себя целку и охмурять следствие, Владимир тогда впервые услышал эти новые для него русские слова, то может напроситься даже на вышку. «Не знаете, что такое вышка? Хорошо ж тебя учили японцы!» «Вышка» — это 9 грамм загривок и без гроба в земотдел. Понятно? Правда, теперь еще могут и повесить. Веревку на шею, а на грудь плакатик «Шпион», чтоб людям было на что посмотреть. Так что выбирайте сами. К тому времени Владимир был уже предельно истощен, изнурен болезнями и голодом. Его арестовали в летней рубашке и легких брюках. Осенью в сибирские морозы выдали старое рваное белье, заношенный ватник. Промерзших в раках они теснились по два, по три на тощих соломенных тюфяках. Какой-то неуемный остряк повторял, шкелет к скелету от трения костей теплее. Поверх жидких одеял укрывались мешковиной, тряпьем. Сознание мутилось непроглядной тоской, отчаянием. Угрозы даже не испугали его. Смерть означала конец нетерпимому ужасу. Следователь протянул стопку бумаги. «Напишите все, что знаете. Помните. Фамилии, адреса, клички, шифры, конкретные задания. Все». На двух страницах он написал историю своей недолгой жизни, адрес семьи и добавил «Прошу известить родных о моей кончине». Следователь протер глаза, прочел, посмотрел на него и все так же рассеяно, без раздражения. «Ну как хочешь, но только за границей переписки вам не положено». Прошло еще несколько месяцев. Он долго болел сингой, пелагрой, воспалением легких, смутно представлял себе движение времени. Его снова позвали, теперь уже к другому офицеру. Тот протянул листок тонкой бумаги. Слеповатый текст на пишущей машинке. Чернилами вписаны фамилия, год рождения, адрес и в конце цифры. Особое совещание при НКВД СССР осудило его на 25 лет лишения свободы без конфискации имущества. Срок отсчитывался со дня ареста истекал в августе 1970 года. Тогда ему будет больше 50, и жене тоже, а сын или дочери уже 25, и вряд ли доживут родители. Он работал в лагерной мастерской техником, лечился, выздоровел, стал крепче. За починку радиоприемников для начальства и вольдонаемных платили натурой, хлебом, консервами, крупой. Шарашка показалась ему раем. Настоящая инженерская работа требовала и знаний, и фантазии. Вокруг доброжелательные товарищи и начальники вежливые, все понимающие, и спокойный, упорядоченный быт. Высокий, худой, лобастый, в больших очках мягкий всегда сдержанный серьезный он казался хмурым замкнутым редко улыбался мало говорил иные шумные свои парни привыкшие с ходу тыкать и молодым и старым какой еще вы в парашном братстве считали его высокомерным педантом воображалой но он был просто неизлечимым хорошо воспитан Суховатая вежливость скрывала непоказную доброту и цельное без трещинки, нравственное сознание. Он не умел притворяться, лгать, хитрить. Пасмурным стал от несбывной тоски, которую не хотел, да, вероятно, и не мог бы высказывать. Он и в книгах, и в фильмах не терпел ни сентиментальности, ни патетики. Мы с ним занимались первое время ежедневно после ужина или перед самым отбоем. Он каллиграфически выписывал иероглифы. Терпеливо обучал этому и Жень Женя, и меня. Нужно точно соблюдать последовательность и направление каждого штриха, каждой черточки. Вот смотрите, всегда начинайте так. А дальше пишите так, справа, налево, вниз. Лучше всего, конечно, было бы кисточкой и тучью. Кисточку нужно держать строго вертикально. Он говорил, что в том, как нарисованы иероглифы, проявляется характер человека. Старые китайцы уверены, что плохой человек не может быть хорошим каллиграфом. Позднее родные прислали мне учебник, словарь и книги. Наши уроки стали реже. Он давал нам домашние задания. Первая и оставшаяся единственная китайская книжка, которую я прочел с помощью Владимира Петровича и словаря, был перевод речи Сталина на слете комбайнеров. Осенью зачастили тревожные слухи. Вольные рассказывали, что большинство начальников в новом управлении не привыкли иметь дела с заключенными и требуют, чтобы нас убрали из института который непосредственно подчинен Центральному комитету партии. Антон Михайлович и старые шарашечные офицеры их уговаривают, доказывают, что нельзя обойтись без таких спецов. Да и в управлении есть несколько бывалых чекистов, которые знают нам цену. Однако Наумов тоже настаивает на очищении института. В юртах, в столовой, везде разговаривали и спорили уже только о новых парашах. Еще до конца года увезут в особый лагерь где-то на северо-востоке. Нет, отправят нас на другую шарашку, в Подмосковье, в Казань или за Урал. Всех завезут в самые дальние лагеря без права переписки. Мы ведь знаем секреты. Значит, воли уже никогда не увидим. Теперь нам пожизненно, бессрочно доходить. Хорошо, если сразу не прикончат. Отправят большинство, на полсотни самых незаменимых оставят здесь. Нет, только 20 не больше. Не будет и двадцати. Нескольких разработчиков, без которых никак не обойтись, поместят на Лубянку или в Лефортово. Оттуда два раза в день будут привозить в Воронке. А кто будет решать, кого считать незаменимыми? Антону, например, нужен ты со своими артикуляциями и прочими хренациями, а недоумову на все начкать. Он же ни уха, ни рыла ни петрит. И потому считает все это мурой собачьей, а может и вредительством. Хорошо еще, если просто зашлют куда подальше уголек рубать, лес валить, строить социализм в одной отдельной зоне. А то ведь могут и так пристроить, что Лефортова будем вспоминать как санаторий. Мне хотелось верить в лучшее или хотя бы не в самое худшее. Сергей, Валентин, Семён принадлежали несомненно к первой десятке незаменимых разработчиков. Но они, так же как я, то утешались очередными обнадеживающим слухом, то дрожали от параж суливших неотвратимые беды. Одним из немногих, кто оставался спокоен, был Виктор Андреевич Кемниц. Московский инженер, осужденный по делу писателя Андреева. Даниил Леонидович Андреев, сын известного писателя, был арестован в 1949 году. Он написал роман, который в МГБ сочли антисоветским и даже террористическим. Вслед за ним арестовали несколько десятков его друзей и знакомых. Виктор Андреевич только один или два раза присутствовал в доме автора при чтении отрывков из романа, так как много работал и уезжал в командировки. Его жена, Анна Владимировна, была, бывала там чаще и слушала чтение той главы, в которой один из персонажей то ли высказывал желание, чтобы умер великий вось, то ли размышлял вслух о том, что может произойти после его кончины. Поэтому Виктор Андреевич был осужден на 10 лет по статье 58, пункт 10-11, а его жена, как и сам автор, еще и по статье 58, пункт 8 «Террор». Высокий, плечистый, с большой головой, крутым, просторным лбом, несколько похожий на Эйзенштейна, он плавно и легко двигался». Выпухлые светлые глаза смотрели доверчиво. Сын обрусевших немцев, он говорил по-немецки медленно, осторожно, деревянным языком наших школьных учебников, но помнил молитвы, затверженные в детстве. Специалисты называли его опытным и одаренным конструктором, а главными страстями его жизни были музыка и цветы. Он всегда точно знал, какие предстоят музыкальные радиопередачи. По вечерам, когда дежурили покладистые офицеры, он приходил в акустическую послушать магнитофонные записи симфоний и концертов, повспоминать довоенную консерваторию. Он рассказывал, как впервые услышал музыку Скрябина. «Это было потрясением. Нет, я не могу это не объяснить, не описать». Внезапно растворился новый мир, неведомый, еще за минуту раньше неведомый и даже невообразимый. Но это был бой лично мой мир. Впервые я услышал музыку совсем свою, о себе. Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шопен прекрасный, великолепный. Они всегда восхищают, волнуют, радуют, услаждают Они всегда о чем-то прекрасном, земном или надземном. Но это все где-то там. А Скрябин здесь, обо мне и во мне. Он выразил всё, что я сам не мог бы никогда выразить. Мои надежды, радости, боли, страхи. И едва ли не так же увлеченно говорил он о цветах, о том, как их выращивать даже не самой трудной городской почве. На камнях и мусоре. Вдвоем с другим страстным садоводом, бывшим полковником-танкистом, Он руководил добровольческой бригадой садовников. Приняли они и меня. Сразу после подъема, еще до завтрака, а вечером и до, и после ужина, вырывая час-полтора от сверхурочной работы, мы копали, сажали, пололи, поливали. В саду перед зданием, в шарашке и в лагере между рядами юрт мы разбили клумбы. На них и вдоль дорожек выращивали анютины глазки, турции маргаритки, бархатки, табак, гвоздики, нарциссы, астры, гладиолусы. Когда заходила речь о книгах, стихах, Виктор Андреевич печально вздыхал. «Вам бы поговорить с моей Анной Владимировной. Она куда больше читала, чем я. Лучше разбирается в литературе, в поэзии. Она перед войной тяжело болела, грипп, осложнение на сердце. Пришлось оставить сцену. А как она прекрасно танцевала. Трудно ей было уйти. Она стала хореографом, режиссером. В эвакуации работала в клубах, выступала и с художественным чтением. Она чудесно декламировала Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Ахматова, Пастернака. Она помнит десятки, сотни стихов. Виктор Андреевич не терпел парашных разговоров. Это просто бессмысленно. Мы ничего не можем проверить и не можем никак повлиять на наше будущее. От нас это не зависит. Зачем же впустую расходовать слова и нервы? Лучше еще раз послушаем третий концерт Бетховена.